Глава 5. Каждую неделю после церкви они возвращались в дом Роберта и Мэри на обед. Это была неоткемлемая часть ритуала, как чтение из апостольских посланий и молитвы дня. Эмма считала, что это несправедливо по отношению к матери. После службы она целый час разливала кофе и мыла посуду, а потом должна была немедленно приниматься за домашние дела. Мэри говорила, что ей это нравится – Но та Мэри, которую она помнила по Йорку, совсем не была домовитой. Тогда у них была уборщица, и они часто ели в городе. У Эммы было много воспоминаний о семейном итальянском ресторане, долгих воскресных вечерах с пастой и мороженым и о чуть захмелевших родителях, которые вели их домой, когда начинало темнеть. Джеймс всегда приносил с собой на обед пару бутылок неплохого вина. Эмма думала, что алкоголь ему нужен, чтобы защититься от холода и притупить скуку. Но когда она предложила найти повод вовсе не ездить туда, он и слышать не хотел. «Мне нравятся твои родители. Твой отец умный и интересный человек, а мать очаровательна. Тебе повезло, что они такие участливые?» Услышав в этих словах скрытый укор, она больше не возвращалась к этой теме. «Спринхит-хаус» «Был квадратным серым домом на окраине деревни. Когда-то это был дом фермера, но землю продали. В этом доме их семья поселилась, когда они переехали из Йорка. Роберт торжествовал, когда нашел его. Все их сбережения были потрачены, когда он проходил обучение на социального работника, и он не мог поверить, что сможет найти что-то настолько просторное по своему бюджету». Он проигнорировал отчет земельного инспектора, в котором подчеркивалось, что в доме испарина, и стропила на крыше изъеденный древесным жучком. Он был уверен в том, что этот дом предназначен для них. Эмма думала, что так, наверное, было и лучше. Она не могла представить себе его на новом месте в таунхаусе, который пришлось бы делить с кем-то еще. Она говорила себе, что его эго не выдержало бы пребывания в стесненном пространстве хотя и понимала, что это было несправедливо. Она отчаянно нуждалась в его одобрении. Из старой комнаты Кристофера на чердаке все еще было видно поле, где лежало тело Эбигейл. Вид не изменился. Земля здесь была совершенно ровная, и строить ближе к побережью было запрещено. В недавнем отчете Агентства по охране окружающей среды говорилось не только о предстоящих затоплениях, но и о том, что весь полуостров может вскоре смыть водой. Когда они подъезжали к Спринхеду, шел сильный дождь, и было так темно, что пришлось включить дальний свет. Сточные канавы наполнились до краев, и вода вытекала на середину дороги. Они ехали на Вольва Джеймса. Роберт и Мэри ехали впереди. «Что это за жуткая женщина была с Дэном?» – спросил Джеймс. «Ему нравилось все красивое». Эмма полагала, что именно из-за этого он сейчас мирился с ее перепадами настроения. «Понятия не имею. Никогда ее не видела». «Я подумал, может, они знакомы по работе? Ее можно представить себе в какой-нибудь мастерской. Хэроу Гейт или Уидби, например». «О, да!» Иногда она удивлялась его проницательности. Больше всего он ей нравился, когда удивлял ее. «Но точно! Уидби!» «Для Хэрроу Гейт слишком безвкусная», — она замолчала. «Думаешь, поэтому Дэн пришел в церковь? Чтобы ей угодить? Надеюсь на скидку? Как-то странно и не похоже на него. Он всегда кажется таким прямолинейным. Не могу себе представить, чтобы он занимался какими-то манипуляциями в своих целях». «Нет». Джеймс сбавил скорость, они еле тащились. «Канаву прорвало, и вдоль дороги бежал грязный поток воды». «Мне кажется, он знал Джинни Лонг. Он показался вчера очень расстроенным, когда говорил о ее самоубийстве. Иногда церковь приносит утешение, даже если не особенно веришь. Наверное, он мог знать Джинни». Эмма сомневалась, но не хотела портить разговор. «Давно они не общались, вот так, легко. Он не так давно переехал в Элвит, но и ее здесь не было. Она училась в университете. Она только-только выпустилась, когда переехала к Киту Менталу. «Может, Дэн встречал ее, когда она еще была студенткой, но не представляю себе в каком качестве?» Джеймс не ответил. «Дэн думал, что ее самоубийство тебя огорчит?» «Я ее не знала. В церкви я пыталась вспомнить. Я видела ее всего один раз». Она помолчала. «Представляешь, уже почти ровно десять лет прошло, как умерла Эббигейл. Это самоубийство кажется каким-то жутким совпадением. Или думаешь, она все понимала и спланировала?» «Эффектный жест в честь юбилея?» «Может быть», — сказал Джеймс после некоторой паузы. «Я всегда считал, что самоубийство — очень эгоистичное действие. Страдают те, кто остается после». Разговор шел непринужденно, и ей захотелось рассказать о высоком человеке, который выплюнул вино на Роберта. Но происшествие все еще казалось настолько шокирующим, что она не смогла заставить себя поговорить о нем». Джеймс свернул напрямую хабистую дорогу, которая вела между двух огромных полей к дому, а она сидела рядом и молчала. Роберт стоял на кухне перед плитой. От его брюк шел пар. Эмма искала какие-либо признаки того, что случай на причастие шокировал его так же, как ее, но он слегка улыбнулся и сказал, «Мы отвезли мисс Андерсон домой. Я только помог ей выйти из машины и весь промок». «Сходи переоденься, дорогой, а то простынешь». Мэри переживала из-за овощей, а он стоял у нее на пути. Несмотря на его авторитарность в церкви и на работе, иногда она общалась с ним, как с ребенком. Роберт, казалось, ее не услышал и только подвинулся в сторону, чтобы налить каждому бокал шерри. Эмма посадила ребенка в его креслице на полу и подтолкнула одеяло. Мэри подняла облупленную чугунную крышку плиты, чтобы открыть конфорку. Комната вдруг показалась теплее. Она нагнулась, чтобы вытащить горшочек из духовки, и опустила его на плиту. Горшок начал бурлить. Ее лицо раскраснелось от жары и напряжения. Тонкие седые волосы были завязаны в хвостик, и Эмма подумала, что ей нужно подстричься, может даже покраситься. Хвостик на женщине ее возраста выглядит смешно. Мэри обернула полотенце вокруг крышки горшочка и сняла ее, чтобы помешать. Запахло ягненком, чесноком и помидорами. И Эмма вдруг подумала, что именно это блюдо они ели в тот день, когда задушили Эбигейл. Она быстро взглянула на мать, ожидая, что та тоже вспомнит. Но Мэри лишь улыбнулась с облегчением, что тепло в плите продержалось достаточно долго, чтобы обед приготовился. И Эмма почувствовала себя глупо. «Может, это лишь проделки ее памяти?» Ее фантазии всегда казались такими реальными. В это время года они ели на кухне. В столовой не было камина, и несмотря на то, что там были обогреватели, они грели плохо, и то только с утра, а к вечеру становились совсем холодными. Эмма накрывала стол, погружаясь в знакомую рутину. Ее руки механически передвигали приборы и бокалы. Сложно поверить, что, как и Джинни Лонг, она провела несколько лет в университете. Если бы она не встретила Джеймса и не вышла за него замуж, она бы никогда не вернулась. Может быть, именно в этом была причина ее неудовлетворенности им? Роберт, наконец, сходил наверх переодеться и вернулся в джинсах и толстом темно-синем свитере. Джеймс открыл одну из бутылок красного вина. Они сели на свои места и ждали, что Роберт прочитает молитву. Он всегда произносил молитву, даже когда за столом был только он и Мэри но сегодня он, похоже, забыл, что от него этого ждут, взял ложку и начал накладывать себе еду. Эмма посмотрела на мать, но та только покачала головой, снова посмеиваясь над ним и передала по кругу миску с картошкой. Мэри никогда не мыла посуду после воскресного обеда. Роберт поджигал заранее подготовленный камин в гостиной, и она сидела там, пила кофе, читала воскресные газеты, пока они не присоединялись к ней. К тому времени в комнате уже было почти тепло. Она всегда была благодарна за это время, которое могла посвятить себе и никогда не забывала сказать им спасибо. Роберт и Эмма были на кухне одни. Джеймс унес ребенка наверх, чтобы перепеленать. Что это за мужчина, который плюнул на тебя? Он ответил, не отворачиваясь от раковины. Майкл Лонг, отец Джинни. Он изменился, подумала она. Майкл Лонг, которого она помнила, был сильным, громким, широкоплечим. Почему он это сделал? В такие моменты людям часто бывает нужно свалить на кого-нибудь вину. Но почему ты? Я должен был предоставить отчет в комиссию по условно-досрочному освобождению. Я не смог рекомендовать ее к досрочному освобождению. Джинни Лонг была твоей клиенткой? Теперь он обернулся, не спеша выйти руки потертым полотенцем, висевшим на плите, и сел рядом с ней за стол. Только в последний год. «А никто не подумал, что это неправильно? Что тут, может быть, не знаю, какой-то конфликт интересов?» «Конечно, мы обсуждали, подхожу ли я для этого. Но проблема была не в конфликте интересов. Ты никогда не была свидетелем обвинения. Проблема была в том, могу ли я выстроить отношения с Джинни, смогу ли общаться с ней свободно и справедливо, и мы решили, что смогу». Вопрос ее вины или невиновности не стоял. Тогда, по крайней мере. Он решался на первом разбирательстве и потом на апелляции. До суда я Джинни не знал. Я и Эбигейл не знал. Даже несмотря на то, что вы дружили. Теперь, задумавшись над этим, она решила, что он прав. Эбигейл умерла всего через шесть месяцев после того, как семья Уинтеров переехала в Велвет. В то время Спрингхед был еще более негостеприимным, чем сейчас. Пожилая пара, жившая здесь до них, пользовалась всего двумя комнатами. Остальные были забиты каким-то хламом. Было две аварии с водопроводом, постыдные запахи, перебои с электричеством. Сюда не хотелось приводить нового друга. Все ночевки, вечера со смехом, фильмами, шоколадными тортами и втайне распитыми бутылками вина происходили в доме Ментолов. Мэри видела Эбигейл пару раз – на школьных мероприятиях и мельком у порога, когда подвозила Эмму к старой часовне. Роберт хотел произвести хорошее впечатление на своей первой работе инспектора по надзору, подолгу задерживался на работе и редко бывал дома. «Это правда, что дело снова откроют?» «Думаю, да. Если Джинни была невиновна, то Эбигейл Ментл убил кто-то другой». Какое-то время они сидели и смотрели друг на друга. Эмма подумала, что это день необычных разговоров, Ее отец никогда не говорил с ней так легко и так откровенно. На улице уже совсем стемнело. Ветер задувал через щели в окне и колыхал тяжелую занавеску. Со второго этажа доносился смех ребенка. «А ты считал, что она невиновна?» «Не мне было судить. Я инспектор при суде. Я должен принимать решение суда. Она всегда говорила, что невиновна. Но так говорят многие преступники, с которыми я работаю». «Какой она была?» Он снова помолчал, и это нерешительно сделало его совершенно непохожим на себя. Он всегда был человеком уверенным в своих суждениях. Она была тихой, умной. Он снова запнулся, чуть ли не начал заикаться. Но больше всего в ней было злости. Она была самым обозленным человеком из всех, что я встречал. Она чувствовала себя преданной. «Кто же, по ее мнению, ее предал?» «Думаю, родители. Отец, по крайней мере. Но больше всего Кит Ментл. Она не могла понять, почему он не навещает ее. Она думала, что он любит ее даже после того, как попросил выехать из дома». «Но она убила его дочь. Чего она ожидала?» «Он точно считал, что убила она. И по словам Джинни, это было худшим предательством из всех» что он думал, что она способна на убийство. «Почему ты не рекомендовал ее к досрочному освобождению?» Эмма думала, что он откажется рассказать. Он никогда не рассказывал о подробностях своей работы. «Конфиденциально», — говорил он. «Он словно священник должен был хранить секреты. Но сегодня, казалось, ему хотелось поговорить, будто ему нужно было оправдаться перед ней за свое решение». «Отчасти из-за ее злости. Я не был уверен, что она сможет ее контролировать. На суде обвинение заявляла, что она задушила Эбигейл в момент ярости и ревности. Я не мог рисковать, ведь она могла снова потерять контроль, сорваться на ком-то, кто ее обидел. Если бы она продемонстрировала готовность к сотрудничеству с руководством тюрьмы, может, было бы иначе». Я просил ее ходить на занятия по управлению гневом, которые мы проводим в Спине Фэн, Но она отказалась. Сказала, что если пойдет, то будет выглядеть так, как будто признала свою вину. Признала, что ее поведение нужно менять. В дверях появился Джеймс с Мэтью на руках. Она встретилась с ним взглядом. «Можешь дать нам пару минут?» — спросила она. Он удивился. Обычно она была рада избавиться от общества семьи, но ушел. Роберт, все еще погруженный в свои мысли, казалось, не заметил, что их прервали. Он продолжал. «Потом был отчет о домашней обстановке. Я хотел поговорить с Майклом Лонгом. Мать Джинни навещала ее в тюрьме, но Майкл никогда. После смерти миссис Лонг к Джинни никто не приходил. Я хотел узнать, удастся ли примирить их. Если бы Майк разрешил ей остаться у него после досрочного освобождения, хотя бы на короткое время... Это могло бы повлиять на решение совета. «Но он не разрешил?» «Он сказал, что не хочет видеть ее в своем доме». Роберт оторвал взгляд от стола. «Так что ты понимаешь, почему он чувствовал себя таким виноватым. Почему ему нужно было обвинить меня?» «Он поверил в то, что его собственная дочь – убийца».